Глава тридцать После обеда Уорли подошел ко мне в холле. «Приношу свои извинения за упрямство моей бабушки», — произнес он. «Будьте добры, передайте королю, что я здесь ни при чем. Я сделал все, что в моих силах, чтобы помочь вам». «Этот дом ваш, сэр», — резко ответил я. «Разве вы здесь не хозяин?» Уорли как будто смутился. «Ну, конечно». Тогда почему вы не можете настоять на своем? Бабушка так давно здесь распоряжается, что никто не осмеливается ей перечить. Ни в доме, ни в деревне. Она сама себе закон. Госпожа Уорли не намерена отпускать девочку, и чтобы забрать ее, вам потребуется распоряжение суда и королевский пристав. «Что за нелепое заявление!» — возмутился я. «Мы проделали такой путь и сильно потратились». «Король желает ребенку добра, и видит Бог, девочка и впрямь нуждается в помощи. И вот теперь все мы должны потакать капризом старухи?» Я не стеснялся в выражениях, и Уорли болезненно поморщился. «Если бы я мог что-то изменить, поверьте, я бы это сделал», — заверил он. «Может быть, расскажете ей об ограблении и нападении на вашего слугу. Эта история интересует и других людей, не имеющих отношения к его величеству». Эти люди настроены враждебно, и вряд ли они будут так же любезны, как мы. Вероятно, тогда госпожа Уорли передумает». Уорли с несчастным видом покачал головой. «Вы не знаете мою бабушку, сэр. Она глуха к доводам рассудка, особенно когда дело касается Фрэнсис. На этой не слишком обнадеживающей ноте мы расстались. Я поднялся в отведенную мне спальню, расположенную в мансарде под самой крышей». Это помещение мне предстояло делить со Стивеном. Некоторое время я сидел у окна, глядя на сад, почесывая самые легкодоступные из комариных укусов и пытаясь собраться с мыслями. Вторая половина дня выдалась ясной и не по сезону теплой. Окно выходило на фруктовый сад, и аромат яблок наполнял комнату. Наше путешествие превратилось в кошмар. Сначала ограбление в Иерусалиме, потом несчастный случай с Бербра. А теперь дополнительное осложнение, вызванное упрямством госпожи Уорли. Вдобавок пожилая леди находится на собственной территории, окруженная преданными ей людьми. Едва ли мы можем обратиться в суд, чтобы принудить ее силой. К тому же у нас не хватает полномочий. Король предпочел обратиться к Уорли с просьбой, а не с приказом. А неопределенный статус Фрэнсис только усугубляет положение. «Девочка — никто» и в Хитчем-Сент-Мартин она оказалась при содействии леди Кларендон, но ее светлость умерла, а значит, ничем нам помочь не может. Во всяком случае, основные моменты прояснились. Король отправил леди Квинси за Фрэнсис. Леди Кларендон поручила заботы о ребенке госпоже Уорли, вероятно, исполняя волю короля. А его величество, в свою очередь, помог Ричарду Уорли достичь карьерных высот. К тому же король до сих пор в какой-то степени выступает в качестве покровителя Уорли. Происхождение ребенка по-прежнему оставалось загадкой, хотя я полагал, что девочка, скорее всего, незаконорожденная дочь короля. Возраст Фрэнсис и то, о чем рассказывала мне леди Квинси вчера вечером — Свидетельство того, что ребенок был зачат или родился во время пребывания королевского двора в Брюгге, когда монарх жил в изгнании на континенте. Тогда в ближний круг короля входили его главный советник, лорд Кларендон, он же сэр Эдвард Хайт, и герцог Бекингем, во всяком случае некоторое время. Наверняка Бекингему известно об этой истории, и теперь он намерен использовать ее, чтобы приобрести политический капитал, который особенно пригодится ему при попытках сокрушить лорда Кларендона. Для этого герцог отправил за нами вслед двух своих наемников, человека, известного под прозвищем «Епископ» и его слугу. В деле наметилась, если не полная ясность, то хотя бы намеки на нее, однако многое оставалось непонятным. Каковы намерения Бекингема? Причинить вред девочке, возможно, даже убить ее или просто получить над ней власть? И какова роль Эдварда Олдерли? Неужели его убийство имеет какое-то отношение к грустной нескладной девочке, которая сидела с нами за обеденным столом? Что епископ искал в квартире Олдерли? А кто такой на самом деле Горс? И что означает его исчезновение? И в довершение всех бед... Убийство Олдерли при неясных обстоятельствах оказалось связано с имением Кэт Ловит. Вопросы и предположения, страхи и сомнения кружились в моей голове точно беспощадные фенские комары. Издалека долетел чей-то смех. Я поглядел в окно. Сначала я не мог понять, откуда он доносится. Потом я заметил движение в другой стороне сада. Я пригляделся повнимательнее. Внизу мелькнуло что-то коричневое, потом что-то белое. На лужайку выбежали двое детей. Фрэнсис в коричневом платьице гналась за Стивеном, успевшим снять камзол и туфли. Девочка была на пол головы выше мальчика и отличалась более крепким телосложением. Я подумал о том, как приятно видеть играющих детей, особенно этих двоих. Но тут Фрэнсис кинулась на Стивена и сбила его с ног. Мальчик упал на берег ручья, обозначавшего границу фруктового сада, Прижав Стивена к земле, Фрэнсис ткнула его лицом в грязь, а потом схватила пригоршню и растерла по его волосам. Сцена оказалась отнюдь не такой идиллической, как я полагал. Фрэнсис заливисто смеялась. «Куда только подевалась серьезная молчаливая девочка, которую я видел за обедом. Вот она зачерпнула еще две пригоршни грязи. Между тем Стивен извернулся и попытался встать». Фрэнсис потеряла равновесие, и почти вся грязь оказалась у нее на подоле. Поднявшись на ноги, Стивен бросился бежать и скрылся под деревьями. Девочка ринулась следом. Издали доносились ее возмущенные вопли, но потом какая-то женщина сердито ее окликнула, и Фрэнсис умолкла. «Если эта девочка и впрямь незаконорожденная королевская дочь», Почему же его величество не признал ее, как всех остальных своих детей, появившихся на свет вне брака? Одним больше, одним меньше. Какая разница? Мне пришла в голову только одна теория, объяснявшая и молчание короля, и всю эту скрытность. Мать Фрэнсис – замужняя женщина. Обоих детей ждала крепкая порка. Фрэнсис наказала служанка госпожи Уорли, а Стивена – форейтер леди Квинси. Причем недовольство госпожи Уорли вызвало и то, что девочка измазалась в грязи, и то, что предаваться веселью по господним дням, то есть по воскресеньям, не подобает. Госпожа Уорли пригласила и леди Квинси, и меня пойти в церковь, к вечерне вместе с домочадцами. Когда мы оба отказались, хозяйка поглядела на нас с осуждением. с правом выбора не обладала. Горничная увела ее и переодела в серое платье из плотной ткани, висевшее на девочке как мешок церковь они отправились пешком в сопровождении господина Уорли. Я надеялся в их отсутствие поговорить с леди Квинси наедине, однако ее светлость вместе с горничной удалились в свою комнату, предоставив меня самому себе. Около часа я прогуливался по саду, лениво отмахиваясь от комаров, успевших досыта напиться моей крови. Позади дома земля шла под уклон. Внизу была только застоявшаяся вода и пустое болото — Надо мной с жутковатыми, словно бы потусторонними криками, летали водяные птицы. Чем дольше я размышлял о вчерашних событиях, тем больше убеждался, что Бёрбра упал в мельничный пруд вовсе не случайно. По неизвестной причине он выступил сообщником епископа или другого человека, проникшего в квартиру Уорли в Иерусалиме. Но узнав о нападении на Смита, своего старого слугу, Бёрбра рассердился – Он отправился на постоялый двор возле мельницы, чтобы лично выразить свое возмущение. Возможно, Бербера пригрозил двум заговорщикам разоблачением, однако в результате оказался покалечен мельничным колесом. Я ничего не мог доказать, однако косвенные свидетельства указывали на то, что все происходило именно так. «Если я прав, в беспощадности епископа и его подручного сомневаться не приходится, но здесь им не так-то просто будет до нас добраться». Уорли, точнее госпожа Уорли, безраздельно властвует в Хитчем Сент-Мартин. А единственный путь в деревню лежит через дамбу. Это не то место, через которое то и дело проезжают путешественники. Чужаки здесь сразу бросаются в глаза. По случайности я наткнулся на Стивена во фруктовом саду. Мальчик от нечего делать бросал прутья в ручей. Я совсем о нем забыл, и все остальные, видимо, тоже бедный ребенок. «Диковинка, игрушка для богатой дамы. Ему нет места ни среди других слуг, ни среди нас. Стивен, как маленькая собачка, которую гладят и с гордостью показывают друзьям. Но никакого практического назначения она не имеет. А теперь он обезображен болезнью. Какой модной даме нужен питомец с золотухой? Отеки на его шее напоминали гигантские морские раковины, прилипшие к скале». Захочет ли леди Квинси оставить мальчика у себя? И если да, какая жизнь ждет маленького африканца в ее доме? Ради Стивена я надеялся, что ему не придется долго находиться под одной крышей с Фрэнсис. Если сцена в саду, свидетелем которой я стал, яркий образец ее характера, мальчику не позавидуешь. Заметив меня, Стивен встал и поклонился». Предыдущая хозяйка, леди, выбросившая его как ненужную вещь, когда из-за королевской хвори он перестал быть хорошеньким мальчиком, прекрасно его вышкалила. «Стивен», — обратился к нему я, — «у меня к тебе поручение. Гляди в оба. Похоже, что следом за нами едут два человека. Эти люди опасны. Думаю, что они желают зла и нам, и госпоже Фрэнсис». У мальчика перехватило дыхание. «Кто они, сэр?» Его звонкий, по-детски высокий голос оказался для меня неожиданностью. Если зажмуриться, можно подумать, что говоришь с обычным английским мальчиком. Один высокий, средних лет. Когда я видел его в последний раз, он был в коричневом камзоле. А его слуга толстый, у обоих шпаги. Они почти наверняка едут верхом. Как их зовут, я не знаю. Стивен с боевым видом огляделся по сторонам. Они приехали за нами сюда? Наверняка не скажу, но очень может быть. Они ведь проследили за нами до Кембриджа. Я буду на чеку, господин. Обещаю. Я тебе верю. Тут мне в голову пришла мысль. Ты обедал? Нет, сэр. Только яблоко съел. Я вдруг рассердился. Никому не пришло в голову узнать, не голоден ли Стивен, включая меня. Пошли. Найдем тебе чего-нибудь поесть.